Я отказывалась верить этому, считая подобные слухи злонамеренными сплетнями. Но когда визит Иосифа подошел к концу, я уже не была так уверена в своем мнении. На самом деле для него было крайне неудобно приезжать инкогнито. Почему он непременно должен был остановиться в посольстве? Он сказал что во время своего визита в Версаль у него нет намерения останавливаться во дворце или в Трианоне. Для него должны были найти в городе две меблированные комнаты, потому что он желал, чтобы с ним обращались не как с императором Австрии, а как с обычным гражданином. Сегодня, думала я, наступит этот день, день нашей встречи. Я была в своей туалетной комнате. Мои волосы были распущены по плечам, потому что упряжка из шести лошадей месье Леонара еще не принесла с крохотом по дороге из Парижа в Версаль. Вдруг я услышала во внутреннем дворе стук лошадиных копыт. Время было половина десятого, и я почти не обратила на это внимания, поэтому была очень удивлена, когда мне доложили, что за дверью находится абат Вермон вместе с приехавшим ко мне посетителем. Этот посетитель не стал ждать, пока о нем доложит, и бесцеремонно ворвался ко мне. Это? Да это же действительно мой брат Иосиф вырвался у меня. И я забыла обо всем, кроме того, что это мой брат. Я снова чувствовала себя ребенком, словно мы опять были в Шонбруне, и он собирался отчитать меня за какой-нибудь проступок. Я подбежала к нему, скинула руки и обняла его. Иосиф тоже был растроган. И когда он обнимал меня, у него на глазах выступили слезы. — Моя маленькая сестричка! Моя прелестная маленькая сестричка! «Ах, Иосиф, как это чудесно увидеть тебя! Господи, как давно! Я так часто думала о тебе, о нашей дорогой матушке, о нашем доме!» Я бессвязно болтала по-немецки, непроизвольно перейдя на свой родной язык. «Ой, Иосиф, как это чудесно!» Я словно снова стала маленькой девочкой. Иосиф сказал, что ему приятно видеть меня. В ту минуту он был нисколько не похож на того строгого брата, который так критиковал меня за мое легкомыслие там, в Вене. Но мы немцы, сентиментальный народ. Прожив столько времени среди французов, я уже успела забыть об этом. Мы продолжали болтать. «А как поживает дорогая мама? А как там сады Шонбрана? А работают ли еще все фонтаны, как раньше? А как там наш маленький театр в Хохбурге, где мы ставили свои спектакли? А как поживают слуги? А как мои собаки, те, которых мне пришлось оставить там? А здоровали мама и счастлива ли она? Я боюсь, что она слишком много переживает. О, как мне хотелось бы увидеть ее! Ты должен сказать ей, Иосиф, сказать ей, я страстно желаю снова увидеть ее. Мы смеялись и кричали. Иосиф сказал, что я стала красавицей. Когда я уезжала, я была прелестным маленьким созданием, а теперь я стала такой восхитительной женщиной. Если бы он встретил такую красавицу, как я, то непременно женился бы снова. Как взволновала нас эта встреча. Мы упивались радостью в течение целого часа, прежде чем перешли к той неприятной задаче, которая привела Иосифа во Францию. Конечно же, эта задача состояла в том, чтобы читать мне нотации, критиковать меня, наставлять меня и научить меня, как исправить все мои глупости. Когда моя истерическая радость от нашего воссоединения прошла, я уже была в состоянии воспринимать его объективно и даже несколько критически.